«Алина Углицкая. Заклятый мой суженый». Глава первая. «Ведьмы жгут на рассвете». Я знала это лучше других, потому и стояла сейчас в толпе, глядя на каменный эшафот, где к столбу была привязана женщина. Вокруг нее горел хворост. Пламя лизало босые ноги, кожа пузырилась и чернела. Но она не кричала, только ее голова склонилась на грудь, и длинные волосы закрыли лицо. Они были огненно-рыжими, как само пламя, такими же, как у меня. Кто-то толкнул меня сзади. «Эй, подвинься!» – прозвучал грубый голос. Я быстро отступила на шаг. Серый плащ послушницы Эльхи Пресветлой скрывал мою фигуру. Плотный с острыми концами прятал волосы, а надвинутый на нос капюшон не давал рассмотреть цвет глаз. Но все равно оставалась опасность, что меня кто-то узнает. Внезапно женщина на костре шевельнулась. -Смотрите, смотрите! донеслось из толпы. Ведьма еще жива! Она скинула голову и я сильнее жала в кармане нож из драконьего когтя. Выбитые на нем узоры впились в ладонь. Наши взгляды встретились сквозь пелену дыма, и я увидела, как ее глаза наполняются светом. Мама! пронеслось в голове. Губы женщины сложились в улыбку. Беги, Серафина, беги сейчас же! раздался в моих ушах рваный шепот. Они уже близко! Нет, мама! «Я не уйду! Я буду с тобой!» Мысленно закричала я, чувствуя, как глаза щиплет от слез. «Глупая! Мне ты уже ничем не поможешь! Беги!» Я понимала. Мама права. Но уйти сейчас означало потерять ее навсегда. Я не могла так поступить. Я должна была дождаться последнего вздоха и поймать ее душу особым кинжалом. Только так у меня оставался шанс, что однажды она вернется. Ветер внезапно переменился, раздувая пламя в синие языки. Дым повалил мне в лицо, заглубился, принимая очертания оскаленной драконьей пасти, точь в точь, как на гербе Ламарии. Толпа ахнула, подаваясь назад. «Драконы! Железные драконы императора Элриона! Я одна осталась на месте. Вид ненавистного символа сковал меня лучше всяких оков. В висках застучало. Под грудью появилась знакомая Женя, первый признак, что Дарки очень близко. «Беги!» – прошелестел голос матери. Я увидела, как ее глаза потускнели, и голова снова упала на грудь. Значит, уже недолго. Толпа зашевелилась. Я сделала шаг назад, желая укрыться за чужими спинами. Но там было пусто. По спине пробежал холодок. Я осознала, что вокруг стало тихо. Над площадью повисло гробовое молчание, и тяжелая, удушающая аура завоевателей стиснула мое горло. Все, они здесь. Медленно, превозмогая ужас и ненависть, я обернулась. Люди позади меня расступились, образуя широкий проход от края площади к самому эшафоту. И тогда я увидела их. По образовавшемуся коридору мерно ступали войны в черных латах. Чешуя на броне шелестела в такт шагам, издавая зловещий шорох. Железные драконы. Элитный отряд. Только они носили доспехи и шкур убитых и межитворей разлома. А впереди шел мой оживший кошмар. Главный гонитель ведьм. Палач Драконии Империи генерал Орион де Рейтер. Его поступь была тяжелой и неумолимой. Плащ цвета запекшейся крови развивался на утреннем ветру. Единственный глаз, холодный, похожий на расплавленное серебро, бесстрастно смотрел поверх толпы. Второй был закрыт черной повязкой. В полном молчании генерал Железных Драконов поднялся на эшафот и приблизился к моей матери. Когда он повернулся, порыв ветра откинул его черные волосы, и всем стал виден шрам на щеке. Неровный след от клинка, а рваная, будто разъедающая плоть отметина. Она начиналась у линии роста волос, шла через спрятанную под повязкой глазницу и исчезала за плотным воротом мундира. Знающие люди могли бы опознать в ней ожог от плевка химеры, но вряд ли такие были в толпе, разве что я. Генерал поднял руку. Лезвие драконьих когтей блеснули в рассветных лучах. Один резкий взмах, и рыжие волосы моей мамы оказались в его кулаке. Ее голова безвольно качнулась. «Смотрите и запоминайте». Голос Дерейтера резанул воздух. «Так будет с каждым из вас, кто посмеет использовать магию». А я ощутила. «Пора». Последний вздох мамы. Больше не было смысла скрывать свои силы. Один приказ, и духи воздуха подхватили меня, переместили вперед к шафоту. Причем так быстро, что ни один человеческий глаз не заметил это движение. А я лишь ощутила, как, взлетая по шатким ступеням, вдохнула едкий дым и запах горящей плоти, взмахнула рукой и садила кинжал маме в грудь по самую рукоятку. Нож раскалился, мгновенно вобрав в себя ее душу. Драконий кокоть опалил мне ладонь. Я вскрикнула, вырывая его из тела матери и, не задерживаясь ни на секунду, бросилась прочь. Но не успела сделать и шага. Казалось, передо мной выросла гранитная стена, на которой я налетела со всего размаха. От удара из легких вышибла воздух. А потом я поняла, что болтаюсь над землей, удерживаемой некой силой. Этой силой была рука Дарка. Сам генерал дерейтор держал меня за шкирку, как щенка, и смотрел мне в лицо своим единственным глазом. Я с ужасом поняла, что капюшон свалился с головы. Еще мгновение, и Дарк сорвал с меня чепец. Рыжие волосы рассыпались по плечам. «Ты…» – начал он. Его лицо изменилось. Узкий драконий зрачок расширился, заливая алым всю радужку. За плечами качнулась тень, принимая очертания крыльев. «Как он меня поймал? Я же была очень быстрой!» «Ведьма!» – ахнул кто-то в толпе. «Все? Теперь и люди увидели». «Ведьма! Ведьма!» Со всех сторон посыпались крики. «Убейте ее!» Недолго думая, я выскользнула из плаща, оставив его в руке Дарга, упала, скочила и бросилась прочь подгоняемая духами воздуха. За спиной с ревом сметнулся ветер. Дым ударил генералу в лицо, закрывая обзор. «Догнать ее!» Прогремел голос Дорейтера. «Приведите живой!» Толпа взорвалась. Чужие руки потянулись за мной, желая схватить. Но я уже неслась со всех ног, задыхаясь от боли, обиды и бега. Спасительная не перепрыгнула через стену, перекатилась по крыше, скользнула ужом в чужой двор и только там отпустила духов. Дальше мой бег продолжался без магии. Меня подгоняли крики и топот сапог. Преследователи рассыпались по улицам, как стая голодных псов, но больше не чувствовали присутствия ведьмы. А я бежала все дальше. Петляла, как заяц, запутывала следы. Пока, наконец, ноги не принесли меня на другой конец города в трущобы. Сюда дарги не любили соваться. Здесь можно было передохнуть. Я прижалась к стене и прикрыла глаза, стараясь унять дрожь. Сердце рвалось наружу. Казалось, оно вот-вот проломит грудную клетку и спорхнет точно птица. В ушах звенело, по лицу текли слезы. Нож в кармане все еще светился, обжигая бедро сквозь ткань. Он стал моим сокровищем, моей единственной ценной вещью. В нем находилась она, душа моей мамы. Мама. Ее последний взгляд, ее улыбка. «Беги, Серафина». Даже умирая, она думала обо мне. Я сжала кулаки. «Нет, мама. Хватит. Больше не побегу. Я сделаю то, в чем клялась на остатках нашего Ковина». Отправлюсь в главное логово драконов, их столицу. Императору Элариону придется ответить за твою смерть. Я заставлю его пожалеть, что драконы пришли в наш мир. А потом найду тебе новое тело.